Войны и даже перемирия, и всякий раз абсурдность вытекает из сравнений. Следовательно, я вправе сказать, что чувство абсурда рождается не из простого рассмотрения единичного факта и не из отдельного впечатления, а высекается при сравнении наличного положения вещей с определенного рода действительностью действия, превосходящим его миром. По сути своей, абсурд Это разлад. Он не сводится ни к одному из элементов сравнения, он возникает из их столкновений. Пребывая в плоскости интеллектуальной, я могу следовательно сказать, что абсурд не коренится ни в человеке, если метафора такого рода имеет хоть какой-то смысл, не в мире, а в их совместном присутствии. В настоящий момент он единственная связующая нить между ними. Желая оставаться на почве очевидностей, я знаю, чего хочет человек, знаю, что ему предлагает мир, и теперь могу сказать, что знаю, чем они соединены. Мне нет нужды углубляться дальше в существо вопроса. Тому, кто ищет достаточно и одной единственной достоверности, речь идет только о том, чтобы извлечь из нее все следствия». Непосредственное следствие представляет собой одновременно и правила метода. Возникшее в результате триединство особого рода не имеет ничего общего с неожиданно открытой Америкой, но у него есть сходство с данными опыта, состоящее в том, что это триединство бесконечно просто и в то же время бесконечно сложно. Отсюда первый из его характеристик его нельзя разъять на части. Убрать одно из его слагаемых, значит разрушить все целиком. Абсурд не может существовать вне человеческого сознания, и потому он, как и все, на свете под властью гибели. Вместе с тем абсурд не может существовать вне мира. Судя по этому простейшему признаку, понятие абсурда принадлежит к числу основополагающих и может являть собою первую из имеющих с меня истин. Упомянутые выше правила метода — обнаруживает себя на этой стадии. Если я нахожу что-то истинным, я обязан его сберечь. Если я включаюсь в поиски решений какой-то задачи, мне никак нельзя устранить этим решением ни одной из ее слагаемых. Единственная данность для меня — это абсурд. Суть дела в том, чтобы выяснить, как от него избавиться, и должно ли быть из него выведено самоубийство. Первое.